чтобы подняться наверх, надо было пройти через кухню. К его удивлению, там сидела Кристина, уснувшая у погашей плиты. «Честное слово», — пробормотал Николас, — «в этом доме люди, кажется, не подозревают, для чего существуют кровати». «Нет-нет, это не Кристина», — сказал себе Николас. «У Кристины взгляд испуганного кролика, и это всегда раздражало его». А у этой девушки даже во сне было дерзкое выражение лица, восхитительно дерзкое. Кроме того, девушка была красива, замечательно красива. Право, такой красивой девушки Николас в жизни никогда не видел. Ах, отчего девушки были совсем не такие в дни его молодости. Горькое чувство внезапно охватило Николаса. Он как будто только сейчас понял, что много лет тому назад был ограблен и даже не знал об этом. Девчурка, наверное, зябла. Николас достал свою меховую разлетайку и укутал спящую девушку. Да, он должен сделать еще что-то. Мысль об этом пришла ему в голову, когда он покрывал своей шубой ее плечи, делая это очень осторожно, чтобы не потревожить спящую. Да, что-то надо сделать, если бы только догадаться, что именно... Губы девушки были полуоткрыты. Она, казалось, говорила с ним, не то умоляя его сделать это, не то запрещая. Николас никак не мог определить, чего же она хочет. Много раз он отходил и много раз снова подкрадывался туда, где она спала, все с тем же восхитительно дерзким выражением лица, требуя чего-то полураскрытыми губами. Но чего хотела она или чего хотел он сам, Николас никак не мог догадаться. Может быть, Кристина догадалась бы? Может быть, Кристина знает, кто эта девушка и как она попала сюда? Николас поднялся по лестнице, проклиная ее скрипучие ступеньки.